привыкшие чинить и вдохновлять на непосильный труд аховую колхозную технику, парни вдыхали жизнь востывшие остывшие железные груди машин, и кроме них никто не верил, что этакое может сотвориться, что посиделые от пыли и снега унылые машины могут согреться и начать работать,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 Вася Шевелев и Костя Уваров, работяги-молодцы, механики-удальцы, лишь снисходительно улыбались, оголяя белые зубы на чумазых лицах. Они без начальника знали, что надо делать, куда чего лить, где чего подмаслить и как действовать дальше. Переведя машину на медленный ход, чтобы не рвались мерзлые ремни трансмиссии, Они спустились на землю, сказали Ивану Иванычу. «С тебя пол-литра, товарищ начальник!» «Будет, будет!» — радостно откликнулся директор. «И пол-литра, и закуска!» «Как же безразгонное-то дело начинать!» Понимали даже те, кто вином не баловался. «Механики должны требовать то, что другим заказано. На то они и механики». Отдельно и высоко существующий народ, Рано для взрослой жизни созревший, К ним и девки смелее льнут. Где остальным до них?